Глава одиннадцатая. Я с седьмого класса попала вот в свою школу, которую я и кончила. Это была моя в жизни двенадцатая школа. Она называлась очень торжественной. Первая опытно-показательная школа на рекомпроса. Это было здание двадцатых годов, но очень симпатичное, с башенками, с какими-то переходами. Не казенная, нестандартная школа. И вся она была индивидуально, Параллельных классов там не было. Было по одному классу, и в каждом классе не больше 18-20 максимум ребят. Лет 20, может быть, ему назад, в общем, нам было уже за 50 далеко, я подумал что нам необходимо объединиться с тем, кто остался от класса. Нас жизнь сбросала. Мы встречались очень редко, по двое, по трое, и я... Решил, что нужно собраться всем вместе и тоже подвести какие-то предварительные итоги пройденного пути, поскольку мы так дружили и так любили друг друга в школьные годы и потом еще долго. И вот у нас в большой нашей комнате, в столовой собрались остатки моего класса. Нас было довольно много. Нас было человек 12, может быть, 14 за столом, тогда еще. Потом очень быстро один за другим стали люди уходить. И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 Каждый стал долго, подробно и очень откровенно говорить о том, что было прошло. Это был совершенно незабываемый и удивительный вечер. Конечно, я опять же очередной раз поступила, когда это надо было записать обязательно. Хотя бы на магнитофон. Это нужно было сохранить. Это такое свидетельство времени, пройденного пути. Но я этого не сделала, я это не записала. Со свойствами у меня всегда легкомыслим и дурацкой мыслью еще все успеется. А на самом деле ведь то, что не сделаешь сейчас, потом никогда не успевается. Но во мне это осталось. Каким-то тоже итогом. Жизнь моих юных друзей, она не проскользнула меж пальцев, она вылилась в какие-то рассказы, которые я в общей чертах все помню, и как-то поняла, и представила себе жизнь каждого из них. Это был очень какой-то важный, мне кажется, для всех нас вечер. Я и по откликам слышал что так оно и было. Через два года я их еще раз собрала, это тоже было интересно. Но уже, может быть, и так, хотя тема мной задана, тоже была очень серьезная. Пусть каждый расскажет о самом его, как он считает, достойном и о самом недостойном поступке в жизни. Как бы публичная такая исповедь. Это тоже было очень интересно. И что он считает, он должен сделать дальше, чтобы все говорили, нас было уже меньше, нас за это время уже мы потеряли двоих, но все говорили исключительно открыто. И вот эта возможность так открыто говорить с друг другом, после того, как не виделись многие годы, свидетельство и той близости, которая была. В восьмом классе к нам пришел мальчик, звали этого мальчика. Дэзи Кауфман. Он очень нам понравился, он был очень артистичен, очень интересно и забавно что-то рассказывал. Первый же вечер пришедший. У меня был сломанный стул, он с этим стулом показывал тысячи разных сценок. То это была гитара, то это был пулемет, то это было еще что-то. В дальнейшем этот мальчик стал известен на всю страну. Это, я думаю, лучший поэт нашего поколения – это Давид Самойлов. Значит, седьмого класса он учился с нами.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 Лёва Базименский, сын Комсомольского файта Льва Базименского, лева был долгое время корреспондентом в Западной Германии. В войну он был военным переводчиком и допрашивал Пауэллса. А сейчас он в новом времени работает. И я хочу сказать, и считаю, что это только Лёве Базименскому дело, и честно сказал, вот на встрече нашего класса, я должен раскаяться, что говорит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 Это все наш класс. Не пойти в школу – это было страшное наказание. Когда была температура, мы сбивали градусники. Потому что интересно было, хотя у нас были очень хорошие учителя, самое интересное было вот это общение живое. Оно увлекало, мы поздно расходились, провожали друг друга. Это шла своя интенсивная жизнь.